Содержание. Королёв и Гагарин. Начало первой дорожки первой кассеты. Серебристые облака. Начало третьей дорожки первой кассеты. Гитара для салюта. Начало первой дорожки второй кассеты. Нюрка, Грип и тюльпан. Начало второй дорожки второй кассеты. Легенда о пришельцах. Начало третьей дорожки второй кассеты.